7. Генерал с плоским, скучным лицом и большой головой, которая казалась пустой, так густо резонировал в ней его басистый голос, неуклюже подсадил Снежину на дрезину. Сзади взобрались солдаты. Черный ящик лингвиста перекочевал от вопроса на грудь плосколицему генералу. Когда дрезина, дребезжа, поехала по ржавым рельсам, Снежина спросила, откуда у вас лингвист? «Вы имеете в виду это?» Когда-то давно, еще раньше, нашли в холмах мертвеца. Из ваших, но ну, с четырьмя пальцами, взяли у него пистолет и эту штуку». Снежина вспомнила, как ушел Ранмакан. Километра через три-четыре дрезина остановилась перед стальными дверьми. Один из солдат повернул колесо, и двери со скрежетом разошлись. «Скафандр ваш здесь», — показал генерал. «Познакомьтесь, отрядник Мокли из прапвы. Худой офицер переломился в поклоне. — Где они? — спросил генерал у офицера. Он не знал, что Снежина немного понимала полигонски. — Уже здесь, недавно приземлились. — Пошли. Делегация пещеры быстро напялила примитивные антирадиационные костюмы, дрезина зацокала по рельсам, убегая обратно вглубь туннеля. Открылись вторые ворота. За ними снова туннель. Посередине туннеля также бежали рельсы, но они покрылись густой ржавчиной. Видно, никто их не использовал. Генерал торопил Снежину, он шел быстро, тяжело дыша. «Что-то случилось там у входа, от чего делегация должна была поторопиться». Солдат, тащивший рацию, все время спотыкался и отставал. Генерал обернулся и, не замедляя рысцы, прикрикнул на него. Солдат, прихрамывая, догнал генерала. Влево от туннеля отходил широкий ход, и рельсы сворачивали туда. Снежина на ходу заглянула в него — но генерал подтолкнул ее в спину. «Секрет!» — сказал он. «Наш секрет!» Впереди показалась каменная стена, перекрывающая туннель. В центре ее одна из плит отошла в сторону, как только обогнавший генерала солдат перевел рычаг на пульте. В квадрат входа ворвались северный ветер и мелкие капли дождя. Генерал высунул голову наружу, пропромотал что-то себе под нос и обернулся к снежине. «Проходите!» Снежина переступила через высокий каменный порог и оказалась на свободе. Выход из туннеля находился на усыпанном камнями склоне холма. Впереди были холмы поменьше. Они мягкими увалами спускались к далекому сумеречному морю и кучке домов на его берегу, за которыми маленький отсюда возвышался диск Сегежи. Перед ними был манви. «Посмотрите направо», — велел генерал. Снежина повернула голову. Совсем недалеко, метрах в пятидесяти, на земле лежал катер с Сигежи, и рядом с ним, чуть приподнявшись над землей, висела спасательная лодка. Снежина подняла руку и тут же включилась связь в ее скафандре. Хриплый, усталый голос Бакова, произнес Снежка, по панова, это ты?